За последние 2 дня Полина сильно похудела. Когда она, сняв мокрую одежду, натягивала защитный комбинезон на голое тело, это стало особенно заметно. Чтобы комбинезон не свалился с неё во время ходьбы, Сергею даже пришлось пробить в поясном ремне дополнительную дырку. "Что, страшная стала?" невесело усмехнулась Полина, перехватив его взгляд. Сергей поспешно отвернулся. Не говори глупостей, ты. Он запнулся. Всё так же прекрасно, но она сама знает, что это не так. Ему не хотелось обманывать любимую девушку, а нужных слов не находилось. Не напрягайся, живи и ладно, опередила его Полина. Всё, я готова. Можем идти. Придётся бежать, чтобы ты согрелась. Но пробежать удалось всего пару сотен метров. На середине третьей сотни Вольтер в изнеможении повалился на железнодорожную насыпь. «Больше не могу!» — сипло выдохнул он. По внешнему виду ученого было видно, что он не преувеличивает. Хотя Вольтер бежал налегке... Сергей настоял на том, чтобы свой разряженный дробовик он оставил в лодке, но даже такой забег оказался не под силу сорока девятилетнему старику перед этим долго махавшим веслом. Выруговшись про себя, Сергей обернулся к Полине. Как ты, хоть немного согрелась? Она кивнула. Немного. Соврала, конечно. Может, пробежишься вокруг А если встретишь какого-нибудь монстра и покидаешь в него камнями, то мигом согреешься, добавила от его имени Полина. По крайней мере, чувство юмора к ней вернулось, добрый знак. Ещё бы привести в чувство Вальтера. Сергей наклонился к учёному. Лежать нельзя, нужно идти. Да-да, закивал тот. Значит, ещё не потерял сознание, хотя за стёклами противогаза глаза старика были закрыты. Сейчас ещё минуточку и встану, добавил он, не размыкая век. Нельзя, нужно идти, повторил Сергей и рывком поставил учёного на ноги. Вальтер сделал не твёрдый шаг, а может, это только показалось Сергею, и снова повалился на землю. Выручила Полина, успевшее подхватить его под мышки. Они забросили руки старика себе на плечи и поддерживая его с двух сторон, зашагали вперёд. Поначалу ноги Вальтера просто тащились по заросшей жёсткой травой щебёнке, цепляясь за шпалы. Потом он начал раз отразу переставлять их, пока наконец полностью не перешёл на самостоятельный шаг. Убедившись, что учёный твёрдо стоит на ногах, Сергей, а за ним и Полина, отпустили его. Долго ещё до вашего вокзала. Чтобы не тратить время на извинения, бессмысленное оправдание и прочую пустую болтовню, перешёл к делу Сергей. Не очень, Вальтер оглянулся вокруг. Судя по дрогнувшему голосу, он не узнал местность, что, впрочем, было неудивительно. После катастрофы облик города разительно изменился. Слева от железнодорожного полотна тянулись на удивление неплохо сохранившиеся городские кварталы. Некоторые здания, в которых только вылетели стёкла, домистами да обвалилась крыша, и издалека вообще казались неповреждёнными. На правом берегу реки таких домов, наверное, остались считанные единицы. С другой стороны, на железную дорогу наступал буйно разросшийся непроходимый лес, кое-где непонятные узловатые деревья, сросшиеся с напоминающими колючую проволоку шипастыми кустами и опутанные извивающимися лианами, подступали в плотную к железнодорожной насыпи. А местами, похожие на щупальца побеги уже перехлёстывали через неё. Пройдёт несколько лет, и железная дорога полностью исчезнет, проглоченная джунглями, а лес продолжит своё наступление на городские развалины, если, конечно, все пожирающие чёрные плесень не уничтожат его раньше. Скорее Сергей получил наглядное подтверждение своим мыслям, когда увидел сначала одну железнодорожную ветку, исчезающую в наступающей лесной чаще, а ещё через сотню метров и другую. Разрастающиеся джунгли неукротимо захватывали всё новые и новые пространства. Вальтер при виде появившихся новых линий сразу приободрился. Скоро вокзал радостно объявил он, указав на разветвляющиеся железнодорожные пути. Где-то через полкилометра они увидели первый вагон. Он лежал под насыпью вверх колёсами и кроме этих железных колёс не имел ничего общего с вагонами метро. Это был огромный железный ящик без окон и даже без дверей, больше похожий на вагонетку. Ещё два таких же вагона лежали чуть дальше впереди, один опрокинутый набок, второй повисший на насыпи, зацепившись задним колесом за вздыбившийся рельс. На соседнем пути Сергей увидел железнодорожную цистерну. Она напоминала огромную железную бочку, поставленную на колёса, поэтому её невозможно было не узнать. С одного конца цистерна оказалась смята в лепёшку неведомой силой, хотя рядом Сергей не заметил ничего, что могло бы её раздавить. Видимо, Вальтер не ошибся, и они действительно приближались к вокзалу, потому что количество путей многократно увеличилось, да и вагоны стали попадаться всё чаще, причём не только грузовые, но и пассажирские. Одни, как и те первые, лежали на земле, а другие стояли на путях. В некоторых даже сохранились целые стёкла. Сергею очень хотелось заглянуть в такой вагон, и если бы они не спешили, он скорее всего сделал бы это. Но, как оказалось, вагоны привлекали не только его. Когда они обходили застрявший на путях пассажирский вагон, из разбитого окна вынырнуло раскоряченное, почти плоское существо и мгновенно вскарабкалось наверх. Располоставшись на крыше, так что осталась видна только остроконечная морда с горящими, налитыми кровью глазами, оно оскалило пасть, обнажив два скошенных назад клыка. Увидев клыки, Сергей тут же узнал монстра. Упырь Хотя от встречавшихся ему ранее тварей этого отличали большие размеры и густая плотная щетина, покрывающая всё его тело, а не только лапы, хребет и загривок, как у сородича из метро. Прыжок у левобережного упря оказался стремительный. Взметнувшаяся с крыши вагона тварь черной молнией пронеслась в воздухе и, сбив с ног, сгребла с задними лапами Вольтера. Видимо, монстр уже сталкивался с вооруженными людьми, поэтому и выбрал в качестве добычи именно безоружного ученого. Сергей с Полиной отпрянули в стороны, полоснув по мутанту из автоматов. По крайней мере одна из очередей достигла цели, прострачив уперю летательную перепонку. Издав пронзительный вой, раненый монстр выпустил добычу и шлёпнувшись на бок, скатился по насыпи под откос. Подняться ему уже не дали. Несколько точных длинных очередей пригвоздили его к земле. Не дожидаясь конца агонии издыхающей твари, Сергей бросился к Вальтеру. Учёный был жив и даже не потерял сознания. Можно сказать, он отделался лёгким испугом, но если бы они с Полиной промедлили ещё хотя бы секунду или в первый момент промахнулись, упырь скрылся бы с захваченной добычей. Благодаря своим огромным прыжкам эти твари развивали просто невероятную скорость, поэтому попасть в удирающего упыря было практически невозможно. "Спасибо", пробормотал Вальтер, поднявшись с земли, потом взглянул на подёргивающуюся тушу упыря и болезненно отошёл в сторону. "И за убитую черепаху тоже спасибо. Вы ведь тогда всех нас спасли, а я так и не успел вас поблагодарить". За кого? удивился Сергей. За черепаху, того гигантского монстра в костяном панцире, который напал на нас на берегу. Это ведь была мутировавшая пресноводная черепаха, выросшая до невероятных размеров. Кстати, а как вы её убили? Я её не убивал. То есть как? опешил Вальтер. Она же умерла. Умерла? Только я тут ни при чём, признался Сергей. Скажите, обратился он к Вальтеру. А вы не видели огненной искры, которая ударила чудовище в бок? Огненной искры, повторил за ним Вальтер. Да, яркой искры. Она и убила безголового, оставила на панцире круглую дыру, откуда потом струился дым. Сергей и сам понимал, что его слова звучат мало убедительно, но что он мог поделать? М-м, наконец произнёс Вальтер: По описанию похоже на шаровую молнию, но уж очень своевременно она появилась, вы не находите? Сергей пожал плечами. Как было, так и рассказал. Да-да, конечно, я понимаю, виновато пожал плечами Вальтер. Но согласитесь, всё это очень странно. Сергей снова пожал плечами. Можно подумать, это единственная странность, с которой им пришлось столкнуться. Как правило, все странные и непонятные явления сулят опасность, так почему бы среди множества таинственных и необъяснимых опасностей не появиться чему-то спасительному, что может уберечь от смерти и защитить в критический момент?